Глава 5. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Маргарита не ошиблась Екатерина, несомненно, понимала, что с ней разыгрывают комедию. Видела ее интригу, но не в ее силах было изменить развязку. И злоба, скопившаяся у нее в душе, должна была излиться на кого-нибудь. Вместо того чтобы пойти к себе. Королева-мать направилась к своей придворной даме. Мадам Десов ждала двух посетителей — Генриха Наварского и королеву-мать. Первого — с надеждой, вторую — с большим страхом. Полуодетая она лежала на постели, а Дариола сторожила в передней. Послышался лязг ключа в замочной скважине, затем приближение чьих-то медленных шагов, можно бы сказать тяжелых, если бы их не заглушал толстый ковер, Мадам де Соф ясно различила, что это не легкая быстрая походка короля Наварского, и тотчас у нее мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоле предупредить ее, опершись на руку, напрягая слух и зрение, Шарлотта стала ждать. Дверная занавесть приподнялась, и молодая женщина с трепетом увидела Екатерину медичи. Екатерина внешне была спокойна, но мадам де Соф, изучавшая ее в течение двух лет, Почувствовала, сколько за этим наружным спокойствием таится мрачных замыслов, а, может быть, жестоких планов мести. Увидев Екатерину, мадам Десов намеревалась вскочить с кровати, но королева-мать сделала ей знак не трогаться. И бедная Шарлотта застыла на месте, собирая все силы своей души, чтобы выдержать грозу, которая молча надвигалась. «Вы передали ключ королю Наварскому?» — спросила Екатерина спокойным тоном, и только ее губы становились все бледнее, пока она произносила эту фразу. «Да, мадам», — ответила Шарлотта, тщетно стараясь придать своему голосу ту же твердость, какая слышалась у королевы матери. «И вы с ним виделись?» «С кем?» «С королем Наварским». «Нет, мадам, но жду его. И, услыхав, что кто-то поворачивает ключ в моей двери, я даже подумала, что это он». Получив такой ответ, говоривший или о полной откровенности мадам Десов, или о замечательной способности ее к притворству, Екатерина слегка вздрогнула. Ее пухлая короткая рука сжалась в кулак. — А все-таки ты знала! — со злобной усмешкой сказал Екатерина. — Знала, наверное, Шарлотта, что в эту ночь король Наварский не придет. — Кто я, мадам? Я знала! — воскликнула Шарлотта, отлично разыгрывая удивление. Да, ты знала. Он не придет только в том случае, если он умер, ответила молодая женщина, затрепетав от одного предположения такой возможности. Лишь твердая уверенность, что она будет жертвой страшной мести, если ее предательство откроется, заставила Шарлотту лгать так смело. А ты случайно не писала королю Наварскому? Спросила Екатерина, все так же посмеиваясь злым и беззвучным смехом. «Нет, мадам», — отвечала Шарлотта на редкость с чистосердечным тоном. «Мне помнится, Ваше Величество, не приказывали этого». Наступила минута молчания, и в это время Екатерина смотрела на мадам Десов, как змея на птичку, свою жертву. «Ведь ты воображаешь, что ты красива», — сказал Екатерина. «Воображаешь, что ты ловка, не так ли?» «Нет, мадам». — ответила мадам Десов. — Я знаю только одно. Ваше Величество бывали крайне снисходительны ко мне, когда заходил разговор о моей ловкости и красоте. — Ты ошибалась, если так думала, — запальчиво сказала Екатерина. — А я лгала, если так говорила. Ты дурнушка и дурочка в сравнении с моей дочерью Марго. — Вот это верно, мадам, — ответила Шарлотта. — И я даже не стану это отрицать, тем более при вас. — Поэтому-то продолжала Екатерина. «Король Наварский и любит мою дочь несравненно больше, чем тебя». «А ведь это не то, чего хотела ты, и не то, о чем мы сговорились». «Увы, мадам», — сказала мадам Десов и зарыдала. «На этот раз без всякого насилия над собой». «Я очень несчастна, если это так». «А это так», — ответила Екатерина, вонзая в сердце мадам Десов свои глаза, как два кинжала. «Но кто же мог внушить вам это?» — спросила Шарлотта. «Сойди вниз, дуреха, к королеве Наварской. Там ты найдешь своего любовника». О, – всхлипнула мадам Десов. Екатерина пожала плечами. «А ты чего доброго ревнива?» — сказала королева-мать. «Кто я?» — спросила мадам Десов, собирая последние силы. «Да, ты. С удовольствием я посмотрела бы, какова ревность у француженки». «Но, ваше величество», — отвечала мадам Десов, — «я могла бы ревновать только из самолюбия. Как же иначе? А я люблю короля Наварского лишь постольку, поскольку это надо, чтобы услужить вашему величеству». Несколько секунд глаза Екатерины смотрели испытующе. «Все то, что ты мне говоришь, в конце концов, может быть и правдой», — сказала она тихо. «Ваше величество читаете в моей душе». «А мне ли преданная эта душа? Приказывайте, Ваше Величество, и вы убедитесь в этом». «Хорошо, Шарлотта, но раз ты служишь мне, то эта служба требует, чтобы ты оставалась влюбленной в короля Наварского, а главное, очень ревнивой, так как бывают ревнивые итальянки». «Мадам, а как ревнуют итальянки?» — спросила Шарлотта. «Это я расскажу тебе потом», — ответила Екатерина. И, кивнув раза три головой, она вышла так же медленно и молча, как вошла. Ее глаза с расширенными и светлыми зрачками, как у пантеры или кошки, при этом сохранявшие всю глубину своего взгляда, привели Шарлотту в такое замешательство, что в момент ухода королевы-матери она была не в силах произнести ни слова, старалась даже не дышать и только тогда передохнула, когда услышала звук захлопнувшейся двери. А Дариола пришла сказать, что страшный призрак наконец исчез. «Дариола, подвинь кресло к моей постели и посиди со мной, пожалуйста, а то я боюсь оставаться одна ночью». Дариола исполнил ее желание, но, несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевшая около нее, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, мадам Десов заснула лишь под утро. Так долго еще гудел в ее ушах металлический голос Екатерины. Маргарита, хотя заснула на рассвете, но сразу же проснулась, как только раздались звуки труп и первый лазь собак. Она немедля поднялась с постели и стала одеваться, придав своему наряду намеренно домашний вид. Затем позвала своих придворных дам и распорядилась привести в переднюю дворян из свиты короля Наварского. После этого, открыв дверь в кабинет, где находились под замком Генрих Наварский и Ламоль, она тепло приветствовала взгляда молодого человека и обратилась к мужу. «Послушайте, Сир», — сказала ему она, — «внушить моей матери то, чего нет, — это еще не все. Вам надо убедить весь двор, что между нами существует полное согласие». «Ну, успокойтесь», — смеясь добавила Маргарита, — «и хорошенько запомните мои слова». Почти торжественный в этой обстановке. Сегодня я в первый и последний раз подвергаю ваше величество такому мучительному испытанию. Король Наварский улыбнулся и приказал впустить дворян. В то время, как они его приветствовали, он сделал вид, как будто лишь сейчас заметил, что его плащ остался на постели королевы, извинился перед ними за свой незаконченный наряд, взял из рук покрасневший Маргариты плащ и, накинув на левое плечо, застегнул драгоценной пряжкой. Затем, обратясь к дворянам, спросил их о городских и дворцовых новостях. Маргарита краем глаза наблюдала на лицах окружающих дворян едва заметные выражения удивления по поводу вдруг обнаружившейся близости между королевой и королем Навары. В это время явился дворцовый пристав и доложил о приходе герцога Алансонского. Жиона заманила его очень просто. Ей было достаточно сказать ему, что король Наварский провел ночь у своей жены. Франсуа вошел с такой стремительностью, что, расталкивая толпившихся придворных, чуть не сбил с ног нескольких из них. Он прежде всего оглядел Генриха и уже после Маргариту. Генрих Наварский любезно поклонился. Маргарита придала своему лицу выражение полного блаженства. Затем герцог окинул беглым, но пытливым взглядом комнату. Заметил и раздвинутый полок на кровати, и смятую двуспальную подушку в изголовье, и шляпу короля, лежавшую на стуле. Герцог побледнел, но тотчас справился с собой. «Брат Генрих, вы придете сегодня утром играть с королем в мяч?» — спросил он. «Разве король сделал мне честь и выбрал меня своим партнером?» — спросил в свою очередь Генрих Наварский. «Или это только выражение вашей любезности ко мне, любезности моего Шурина?» «Совсем нет», — король не говорил об этом, — ответил немного смешавшись герцог. «Но ведь обычно он играет с вами?» Генрих Наварский усмехнулся. «Столько событий и очень важных случилось со времени последней их игры, что не было бы ничего удивительного, если бы Карл IX переменил своих партнеров». «Брат Франсуа, я приду!» сказал, улыбаясь, Генрих. «Приходите», — ответил герцог. «Вы разве уходите?» — спросила Маргарита. «Да, сестра». «Вы торопитесь?» «Очень». «А если я попрошу вас уделить мне несколько минут?» Маргарита так редко обращалась к брату с подобной просьбой, что он глядел на нее то краснее, то бледнее. «О чем она будет говорить с ним?» — подумал Генрих, удивленный не менее, чем герцог. Маргарита, точно догадываясь о мыслях своего супруга, обернулась к нему и сказала с очаровательной улыбкой. «Месье, если вам угодно, вы можете идти к его величеству. Тайны, которой я собираюсь поделиться с моим братом, вам уже известна. А мою вчерашнюю просьбу к вам, связанную с этой тайной, вы почти отвергли. Я не хотела бы вторично утруждать вас повторением моего желания, высказанного вам лично и, видимо, неприемлемого». «Для вашего величества». «Что такое?» — спросил Франсуа с удивлением, глядя на обоих. «Так, так, я понимаю, мадам, что это значит», — сказал Генрих краснее от досады. «Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу де ла моль надежное убежище у себя лично, я вместе с вами готов перепоручить моему брату, герцогу Алансонскому, лицо, которое вас интересует». «Быть может, даже», — добавил он, еще сильнее подчеркивая смысл последних слов, «быть может, брат мой найдет и такой выход, который позволит вам оставить месье Даламоле. Здесь, близ вас, что было бы лучше всего? Не правда ли, мадам?» «Отлично, отлично», — сказала про себя Маргарита. «Вдвоем они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности». Она растворила дверь в кабинет и вывела раненого Ламоли, предварительно сказав Генриху Наварскому. «Месье, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в «Месье де Ламоли». Генрих, попав в ловушку, рассказал Франсуа, ставшему полугугенотом из политического соперничества, как Генрих стал полукатоликом из политического расчёта, о том, как Ламоль прибыл в Париж, пришёл в Лувр, чтобы передать письмо от Дориака и был ранен. Когда герцог обернулся, перед ним стоял Ламоль, только что вышедший из кабинета. Франсуа, видя перед собой молодого человека, красивого и бледного, вдвойне пленительного и бледностью, и красотой, почувствовал в душе какой-то новый страх. И Маргарита разнила в нем одновременно и самолюбие, и ревность. «Брат мой», — сказала Маргарита, «я отвечаю вам за то, что этот молодой дворянин будет полезен каждому, кто сумеет извлечь из него пользу. Если вы примете его в число своих людей, он будет иметь могущественного покровителя, а вы... «преданного слугу». «В теперешнее время, брат мой, надо окружать себя надежными людьми». «В особенности», — добавила она так тихо, чтобы ее слышал только герцог Ланцонский, «в особенности тем, кто, чистолюбив и имеет несчастье, быть только третьим наследным принцем Франции». Сказав это, Маргарита приложила к губам палец, показывая этим брату, что, несмотря на такое откровенное начало, Она высказала далеко еще не все. «Кроме того», — продолжала она, — «вопреки мнению Генриха, вы, может быть, найдете неудобным, чтобы этот молодой человек продолжал жить так близко от моей комнаты». «Сестра», — оживленно сказал Франсуа, — «месье Даламоль, если, конечно, ему подходит это, через полчаса будет водворен в моих покоях, где, я думаю, ему нечего бояться. Пусть только он меня полюбит, я-то буду его любить». Франсуа лгал, так как он уже возненавидел этого Ламоле. «Хорошо, хорошо. Я, значит, не ошиблась», — говорила про себя Маргарита, увидев, как сдвинулись брови короля Наварского. «Оказывается, чтобы направить их обоих к нужной цели, надо возбудить в них соперничество». Потом, заканчивая свою мысль, добавила. «Вот-вот, отлично, Маргарита», — сказала Бонриетта. Действительно, через каких-нибудь полчаса Ламоль, выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек ее платья, уже всходил довольно бодрым для раненого шагом по лестнице к покоям герцога Алансонского. Прошло дня три. За это время полное согласие между Генрихом Наварским и его женой, видимо, окрепло. Генрих получил разрешение перейти в католицизм не публично, а отречься от протестантизма только перед духовником Карла IX. И каждое утро ходил к обедне, которую служили в Лувре. Каждый вечер неукоснительно он шел к своей жене, входил в главную дверь ее покоев, несколько минут беседовал с женой, затем выходил, по тайным ходам и поднимался по лестнице к мадам Десов, которая, конечно, рассказала ему о посещении Екатерины и о явной опасности, ему грозившей. Генрих, получая сведения с двух сторон, еще больше насторожился по отношению к Екатерине, а в особенности потому, что выражение ее лица становилось все более приветливым. Дело дошло до того, что однажды утром ее бледные уста улыбнулись ему благожелательной улыбкой. В этот день Генрих почти ничего не ел, кроме яиц, которые варил он сам, и пил только воду, зачерпнутую на его глазах прямо из сены. Избиение гугенотов продолжалось, хотя шло на убыль. Резню сразу произвели в таких размерах, что количество гугенотов сильно сократилось. Огромное большинство было убито, многие успели бежать, кое-кто еще прятался. Время от времени в том или другом квартале поднималась суматоха. Это значило, что отыскали кого-нибудь из прятавшихся. Тогда несчастного или избивало все население квартала, или приканчивала небольшая кучка соседних жителей, в зависимости от того, оказывалась ли жертва загнанной в какое-нибудь безвыходное место или могла спасаться бегством. В последнем случае бурная радость охватывала весь квартал, служивший местом действия. Католики не только не утихомирились от исчезновения своих врагов, но сделались еще кровожаднее. Казалось, что чем меньше оставалось гугенотов, тем больше ожесточались против них католики. Карл IX с самого начала пристрастился к охоте на несчастных гугенотов. Позже, когда охота такого рода стала для него лично недоступной, он с удовольствием прислушивался, как охотились другие. Однажды, возвращаясь с игры в лопту, любимого его занятия наравне с охотой, он зашел к матери в сопровождении своих придворных с сияющим лицом. «Матушка!» — сказал он целую флорентийку, которая, заметив его радостное настроение, сейчас же постаралась разгадать его причину. «Матушка! Хорошая новость! Смерть чертям! Знаете что? Пресловутый труп адмирала, оказывается, не исчез! Его нашли!» «Вот как?» — произнесла Екатерина. «Да-да, ей-богу! Вы думали, как и я, что он достался на обед собакам?» «Совсем нет. Мой народ, мой добрый, хороший народ придумал штуку. Он вздернул адмирала на виселицу в Монфаконе. Сперва их пыл Гаспар вниз-поверх, после чего был поднят он же вверх». «И что же?» — спросила Екатерина. «А то, милая мама». Ответил Карл IX, что с тех пор, как я узнал о его смерти, мне очень захотелось повидать этого милягу. Погода отличная, все в цвету, воздух живительный, благоуханный. Я себя чувствую здоровым, как никогда. Если вы хотите, мы сядем на лошадей и верхом проедемся на Манфакон. Поехала бы с большой охотой, сын мой, только я еще раньше назначила одно свидание, которое мне. Не хотелось бы откладывать. Кроме того, в гости к такому важному лицу, как адмирал, надо бы пригласить весь двор. Кстати, умеющим наблюдать это даст повод для любопытных заключений. Увидим, кто поедет, а кто останется дома. Ваша правда, мама. До завтра. Так будет лучше. Итак, вы приглашайте своих, я своих. А лучше не будем приглашать никого. Мы только объявим о поездке. Таким образом, каждый будет свободен в своих действиях. До свидания, матушка. Пойду потрублю в рог. Карл, вы надорвете себя. Амброаспаре Паре все время вам говорит об этом. И совершенно справедливо. Это очень вредное для вас занятие. Вот так так. Хорошо бы наверняка знать, что я умру только от этого. Я еще успел бы похоронить здесь всех, даже Анрио, «Хотя ему, по уверению Нострадамуса, предстоит наследовать нам всем». Екатерина нахмурилась. «Сын мой, не верьте тому, что очевидно невозможно, и берегите себя. Я протрублю всего-навсего две-три фанфары, только для того, чтобы повеселить моих собак. Бедняги дохнут от скуки. Надо бы натравить их на гугенотов, вот бы разгулялись». С этими словами Карл IX вышел из комнаты матери, прошел в оружейную, снял со стены рог и затрубил с такой силой, что самому Роланду в пору. Трудно было понять, как это слабое, болезненное тело и эти бледные губы могли производить такой могучий звук. Екатерина сказала правду сыну. Ее на самом деле ждало некое лицо. Через минуту после ухода Карла вошла одна из придворных дам и шепотом сказала что-то ей. Королева-мать улыбнулась, встала с места, поклонилась своим придворным и последовала за пришедшей дамой. Флорентийц Рене, с которым король Наварский в самый вечер святого Варфоломея обошелся так дипломатично, только что вошел в молельню Екатерины Медичи. — А, это вы, Рене, — сказала Екатерина. — Я ждала вас с нетерпением. Рене поклонился. — Вы получили вчера мою записку? «Имел честь, мадам. Вы проверили заново, как я просила, гороскоп, составленный Руджири, который точно совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все мои три сына будут царствовать. За последние дни обстоятельства так переменились, Рене, что я подумала, ведь и судьба могла стать милостивее». «Мадам», — ответил Рене, отрицательно покачав головой. Ваше Величество хорошо знает, что обстоятельства не могут изменить судьбы, наоборот. Судьба направляет обстоятельства. Но вы все-таки возобновили жертвоприношение, да? Да, мадам, — ответил Рене. Повиноваться вам мой долг. А каков результат? Мадам, все тот же. Как? Черный ягненок все так же блеял три раза? Все так же, мадам. Предзнаменование трех страшных смертей в моей семье! прошептала Екатерина. Увы, произнес Рене. Что еще? Еще, мадам, во внутренностях обнаружилось то странное смещение печени, какое мы наблюдали в первых ягнятах, то есть наклон в обратную сторону. Смена династии все то же, тоже, тоже! шептала про себя Екатерина. «Однако, Рене, надо же бороться с этим!» Рене покачал головой. «Я уже сказал вашему величеству, властвует рок». «Ты так думаешь?» — спросила Екатерина. «Да, мадам». «А ты помнишь гороскоп Жанны Дальбре?» «Да, мадам». «Напомни мне, я кое-что запамятовала». «Вивиса Нарата», — сказал Рене. «Мориерис реформи дата Реджина амплификабере». Как я понимаю, это значит, будешь жить в почете, а она, бедняжка, нуждалась. Умрешь Грозный, а мы над ней смеялись. Возвеличишься превыше королевы. А вот она умерла, и все ее величие покоится в гробнице, на которой мы даже позабыли написать ее имя. Мадам, вы неверно передали. Вивис Анарата. Королева Наварская действительно пользовалась почетом. Всю свою жизнь она была окружена любовью своих детей и уважением своих сторонников. А так как она была бедной, то и любовь, и уважение были искренни. «Ну хорошо, я уступаю вам. Будешь жить в почете. Посмотрим, как вы объясните «умрешь грозный».» «Как я объясню?» «Очень просто. Умрешь грозный». «Так что же? Разве она перед смертью была грозной?» Настолько грозный, мадам, что она не умерла бы, если бы Ваше Величество так не боялись ее. Наконец, возвеличишься превыше королевы, значит, приобретешь большее величие, чем имела, пока царствовала. И это тоже верно, мадам, потому что взамен мирского, приходящего венца, она, быть может, носит, как королева-мученица, венец небесный. А кроме того, кто знает, какое будущее уготовано ее роду на земле? Екатерина была до крайности суеверна. Быть может, ее не так пугало постоянство одних и тех же предвещаний, как хладнокровие Рене, но она никогда не смущалась неудачей, а смело преодолевала создавшееся положение, поэтому и в данном случае она без всякого перехода, следуя только течению своих мыслей, вдруг задала Рене вопрос. «Пришла ли парфюмерия из Италии?» «Да, мадам. Вы мне пришлете в шкатулке набор косметик?» — Каких? — Последних, ну, тех. Екатерина остановилась. — Тех, которые особенно любила королева Наварская? — спросил Рене. — Именно. Подготовлять их вам не требуется, не правда ли? — Ваше Величество теперь сведущее в этом так же, как и я. — Ты думаешь? Как бы то ни было, они хорошо действуют. — Ваше Величество больше ничего не имеет мне сказать? — спросил парфюмер. — Нет, нет, — задумчиво ответила Екатерина. — Кажется, нет. Во всяком случае, если при жертвоприношениях окажется что-нибудь новое, известите меня. Кстати, давайте оставим ягнят и попробуем кур. — К сожалению, мадам, я очень опасаюсь, что, изменив жертвы, мы ничего не изменим в предсказаниях. — Делай, что тебе говорят. Рене откланялся и вышел. Екатерина посидела, задумавшись, затем встала, прошла к себе в спальню, где ее дожидались придворные дамы, и объявила им о завтрашней поездке на Монфакон. Известие об этой увеселительной поездке весь вечер служило предметом разговоров во дворце и разнеслось по городу.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 Ламоль провел в безнадежно грустном настроении весь следующий день, сменивший три или четыре таких же грустных дня. Герцог Алансонский, исполняя желания Маргариты, действительно устроил его у себя, но с тех пор ни разу не виделся с ним. Ламоль чувствовал себя покинутым ребенком, лишенным нежной, утонченной и обаятельной заботы двух женщин, и воспоминание об одной из них всецело завладело его мыслью. Он, правда, имел о Маргарите кое-какие вести от Амброаза Паре, которого она к нему прислала, но в передаче «Человека 50 лет», не замечавшего или делавшего вид, будто не замечает до какой степени Ламоль интересовался всем, что касалось Маргариты, эти вести были неполны и не давали ему удовлетворения. Надо сказать, что однажды к нему зашла Жиона, чтобы узнать, конечно, от себя о его здоровье. Ее приход, блеснув, как солнечный луч в темнице, ослепил Ламоле, и он все ждал, когда появится опять же Йона. Но вот прошло уже два дня, а она не появлялась. Поэтому, когда и до Ламоле дошла весть о завтрашнем блестящем сборище всего двора, он попросил соизволения герцога Алансонского сопровождать его на это торжество. Герцог даже не поинтересовался, в силах ли Ламоль выдержать такое напряжение, и лишь ответил.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 Хирург Амброас Паре наложил на них тафту, пропитанную смолистыми и бальзамическими веществами, бывшими тогда в большом ходу, и обещал, что все сойдет благополучно, если только Ламоль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки. Ламоль был бесконечно счастлив. За исключением некоторой слабости и легкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя довольно хорошо. А главное — Маргарита. Конечно, примет участие в поездке. Он вновь увидит Маргариту. И, думая о том, как хорошо подействовал на него свидание с Жионой, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует свидание с ее хозяйкой. На деньги, полученные на дорогу от родных, Ламоль купил очень красивый калет из белого атласа и плащ с самым красивым шитьем, какой только мог поставить модный портной. Он же снабдил Ламоли сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Все было доставлено ему утром, с опозданием всего на полчаса против указанного времени, так что Ламолю не пришлось особенно роптать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркале, нашел, что он одет вполне прилично, хорошо причесан, надушен и, может быть, доволен самим собой.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 Он сошел во двор, залитый лучами палящего августовского солнца, снял шляпу, поднял лицо кверху, зажмурил глаза и начал так разгуливать, стараясь, чтобы раскаленный воздух, струившийся потоком с неба, ожег ему лицо. Через десять минут, благодаря силе солнечного света, лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что среди нее красный рубец казался желтым, опять нарушив единство колорита.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 И нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору Гизовского особняка, а ему вторило восклицание «Дьявольщина», произносимое на все лады, в зависимости от того, насколько удавалось всаднику справляться со своим конем. В конце концов лошадь была укращена, стала послушной и податливой, признав законную власть всадника. Однако победа далась ему довольно шумно. А этот шум, возможно, входивший в расчеты дворянина, привлек к окошку даму. Тогда наш лошадиный укротитель приветствовал ее низким поклоном и получил в ответ самую милую улыбку. Пять минут спустя герцогиня Новерская велела позвать своего управляющего. «Месье», — обратилась она к нему, — «был ли подан графу Аннибалу, да как она, с приличный завтрак?» «Да, мадам», — ответил управляющий, — «сегодня утром он кушал даже...»